Джон Кейз. «Мистерия убийства». Роман. Перевод с английского. Москва АСТ. АСТ Москва. Хранитель. 2007 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Четыре часа сна. Я протер глаза, вышел из дома и присел, чтобы извлечь из-под куста азалии, скатанный в трубку, свежий номер «Вашингтон-Пост». Я никогда не знаю, откуда придется выцарапывать газету следующим утром. Кто бы ее ни метал, она никогда не долетала до места. «Доброе утро! Отличный денек!» — крикнула С противоположной стороны улицы моя соседка Жасмин Зигель. Жасмин перевалила за восемьдесят. И старушку сопровождал черный лабрадор по кличке Куки. — Похоже, — ответил я, вытягивая газету из пластиковой обертки. — Я вполне серьезно, Алекс. Что бы такой день до да Вашингтона округ Колумбия невероятно. Продолжала она, тряся от изумления головой. — Это поистине дар небес, ведь сейчас всего лишь конец мая. То-то вы с мальчишками насладитесь погодой. Фальцетом закончила Жасмин, ткнув в мою сторону и ссокшим перстом. — А я так рассчитывал на дождь, — взглянул я на голубое безоблачное небо. — Ясно. — Окей, Куки, я все поняла, — фыркнул Жасмин и, весело махнув рукой, двинулась в сторону парка. Я действительно очень надеялся на дождь и поэтому отыскал карту погоды, напечатанную в городском разделе газеты. Так, на всякий случай. Нет, я не увидел надвигающегося со стороны Канады или океана Грозового фронта, готового обрушить ливень на округ Колумбия. Прекрасный денек. Вернувшись в дом, я включил кофеварку. Пока машина трудилась... Я поставил миски, разложил ложки и налил для парней два стакана апельсинового сока. Оторвав от связки пару бананов, я швырнул их на стол и достал из буфета гигантскую упаковку кукурузных хлопьев. Проблема прекрасного дня состояла в том, что у меня была масса срочной работы. Позарез требовалось сократить запись, которой уже этим вечером предстояло пойти в эфир но я обещал своим шестилетним близнецам-мальчишкам каждую субботу устраивать какую-нибудь экскурсию. На сей раз парни круто настроились на праздник Ренессанса, проводившийся, естественно, в Дьявольской Дали, где-то в районе Анаполиса. Езда только в одну сторону занимала по меньшей мере час, а на все мероприятие, видимо, придется угробить целый день. Но поскольку это был первый визит мальчишек в мой дом с самого Рождества и второй после нашего слиз разъезда, от экскурсии было не отвертеться. Я попытался убедить себя, что не происходит ничего особенного. И из сложившегося положения имеется выход. Надо просто отредактировать материал до отъезда и отправить его в студию по пути из города. Я неплохо уживался с мальчишками, хотя уже через шесть дней ощущал себя выждым лимоном, а в студии мне постоянно приходилось играть в догонялки. Если бы Лиса узнала, как после проведенной с детьми недели я страдаю от недосыпа и заваливаю работу, она бы рыдала от счастья. Договариваясь об условиях визита, Лис оговорил определенные ограничения. Я, например, не имел права брать мальчишек с собой в поездки, пусть даже ненадолго. — Как я могу с тобой конкурировать, — заявила она, — если каждое посещение превратится для них в веселые каникулы? На Рождество, получив четыре дня отпуска, я взял ребят в юту кататься на горных лыжах. Лиз хотела для детей месяц, как она выразила, самой обычной жизни. Лис трудится полный рабочий день в детском музее Портленда и мечтает, чтобы я лучше познал жизнь, понял, что значит иметь детей и работу. Ей хотелось, чтобы я узнал все прелести доставки детей из школы, стирки, отхода деток ко сну, их отвратительного поведения за столом, общение с малолетними друзьями и с родителями этих самых малолетних друзей». Если я рассчитываю получить шанс на примирение, то должен осознать, что такое иметь жену и детей. С помощью телефонных звонков, — сказала она, — я ничего не сумею добиться. Пребывание целый месяц в роли одинокого папаши должно было научить меня ставить семью на первое место. Вместо работы. Согласно составленному на студии жизнеописанию вашего покорного слуги, Я являюсь парнем, готовым в любой момент отправиться в горячие точки, чтобы раздобыть там убойный материал. Это занятие принесло мне несколько премий, но угрожало концом нашему браку и естественной семье. Когда близнецы делали первые шаги, я был в Москве. Когда Кев сломал руку, я находился в Косово. А великий день похода в детский сад, Я провел в Мазар-Аль-Шарифе. «За месяц, — сказала Лис, — ты будешь видеть парней больше, чем за два последних года, и не исключено, что тебе это даже понравится». Кофе сварился. Я плеснул в него молока и вознамерился было оставить пластиковую бутылку на столе. Однако, вовремя вспомнив, что Кеф не притронется к молоку, если оно хоть чуть-чуть согрелось, Вернул бутылку в холодильник. Самое забавное заключается в том, что мне действительно нравится жить с парнишками, несмотря на все связанные с этим неудобства. Я всегда считал, что большую часть родительского времени, кажется, это так называется, должна возложить на свои плечи лис. Оказалось, что настоящая жизнь начинается лишь после того, как вы лучше узнаете своих детей. Я успел забыть, какими забавными они бывают, насколько неожиданные озарения способны, и как сосредоточенно решают свои задачи. Я только сейчас понял, как много потерял и как мне их не хватало. Однако, возвращаясь к Ренессансу, могу сказать, что ничего хорошего я от него не ждал. Я догадывался, что после долгой езды по забитой машинами дороги мы окажемся в фальшивом парке развлечений, якобы времен королевы Елизаветы. Облаченные в театральные наряды рыцари и их дамы, поединки и имитации сражений на мечах, жонглеры и маги, за облачные цены. Одним словом, полный бред. Я сделал попытку поторговаться, предлагая зоопарк или кино спицы в придачу, Но парни не дрогнули. Они отчаянно рвались на праздник Ренессанса, с того момента, как увидели рекламу на ТВ. Познакомился я с этой рекламой, поскольку детки записали ролик и заставили папу его просмотреть. Реклама была что надо. На заднем плане галопом проносился рыцарь в сияющих доспехах. За его спиной виднелся фасад замка, украшенного развивающимися на ветру вымпелами и стягами. Вооруженный длиннющим копьем, рыцарь осаживал коня, поднимал забрало и на чистейшем английском языке елизаветинских времен сердечно призывал всех и каждого оказать своим посещением великую честь штату Мэриленд. Все это, на мой взгляд, выглядело довольно убого. Я совершил ошибку, поделившись в телефонном разговоре своим мнением с Лиз. Мои надежды на добродушное ворчание по поводу родительского бремени потерпели полный крах. Вместо жалости супруга одарила меня произнесенной ледяным тоном лекцией. «Неужели я так и не понял, — сказала она, — что детям нравится то, что нравится их родителям? Да она сама без ума от цирка барни! Неужели я...» Отец таких милых крошек, предпочитаю какое-нибудь возвращение кланов или иную телевизионную чушь. Я поздравляю тебя. Ты нашел развлечение, полностью соответствующее программе внешкольного образования. Жаль, что я ничего не знала об этом празднике. Закончила свой спич супруга. Я понятия не имел о программе внешкольного образования. лиск к сожалению, это мгновенно усекла и разъяснила, что мальчики очарованы легендами о короле Артуре. Когда Лис упомянула об Артуре, все сразу встало на свои места. Я припомнил, что ребята непрерывно болтали о круглом столе и о Мерлине. Они часами торчали на заднем дворе, сражаясь на пластиковых мечах. А пластиковые мечи, кстати, парни привезли в своих чемоданах. Стало быть, я не продемонстрировал должного любопытства в связи с пластиковыми мечами. Что в этом плохого? Но если взглянуть объективно, возможно, лисы права. И я действительно являюсь самым эгоистичным папашей на планете Земля. В отличие от постоянно настроенной на волну своих детишек мамы в штате Мэн. Мэн, Мэн. Я плюхнулся в кресло перед компьютером. Макинтош, стоявшим в моем кабинете. А не могла ли она укатить куда-нибудь подальше? Без права экспатриации. Ответ был естественно однозначным. Да, могла. На Аляску, например. На Гавайи, Лос-Анджелес. Она могла уехать в кучу мест. Однако... Я стукнул по клавише и стал ждать, когда замерцает, выйдя из режима ожидания, экран монитора. Мой раздел, именуемый «Афганская свадьба», был полностью готов к девяти часам прошлого вечера. Однако я получил сообщение о включении в программу еще одного рекламного ролика, и это означало, что материал придется сократить на две минуты. Все более или менее логические сокращения мне удалось сделать вечером, но требовалось вырезать еще сорок пять секунд. Материал теперь занимал всего семь минут. И сокращать по-живому было очень сложно. Все, что теперь приходилось вырубать, очень хотелось оставить. Первоначально афганская свадьба целиком входила в часовую передачу, приуроченную к визиту Дональда Рамсфельда в эту несчастную страну. Это был один из тех визитов, которые иронично называют «Мы о вас помним». Я провел подробное интервью с министром обороны, о ходе послевоенного восстановления, мне удалось побеседовать с самим Корзаем. Мы сделали прекрасный видеосюжет о работе ребят, восстанавливающих дорогу Кандагар-Кабул. В программу был включен оптимистический монтаж о прекрасной жизни обитателей Кабула и Кандагара, освобожденных от господства талибов. Идущие в школу девочки... Открытие салона красоты для женщин, афганцы с восторгом слушающие музыку, танцы, картины счастливой жизни завершала свадьбу. Парочка милых аборигенов отмечала вступление в брак, который уж много раз откладывался. Празднество должно было состояться в селении вблизи Кандагара, в безопасной зоне, как нас уведомили военные. Съемочная группа с своим оборудованием. И я. Добрались до места без всяких проблем. Несмотря на многочисленные камеры, церемония началась в назначенное время. Но это радостное событие превратилось в подлинный кошмар, когда экипаж F-16, разыскивающий талибов, сбился с курса и принял свадебное торжество за скопление врагов. Четверо убитых, пятнадцать раненых. В итоге этот фрагмент из часового репортажа изъяли. И вот теперь свадебные кадры попадали в передачу о так называемых побочных потерях. Первая война в заливе. Саддам и Курды. Мостар, стар События на мосту. Афганистан. Моя афганская свадьба. либея, Отрубленные руки и ноги. Вторая война в заливе. Жертвы дружественного огня. Программа заканчивалась сюжетом об апогеи всех, если можно так выразиться, побочных потерь катастрофе 11 сентября. Большой Дэйв очень рассчитывал получить за эту передачу Эмми. Я вывел свой материал на монитор. Кошмар еще не начался. Оператор запечатлел сияющие лица жениха и невесты, а затем дал крупным планам крошечные американские флажки, прикрепленные к их пышным свадебным нарядам. «Па, можно мы позавтракаем в телевизионной комнате, охота мульчики посмотреть?» От неожиданности я подпрыгнул в кресле. Лис с детишками отбыла почти шесть месяцев назад, и за недели их пребывания в моем доме я не привык к их способности неожиданно материализовываться. — Да, парни, похоже, мне придется привязать вам колокольчики. Кевин рассмеялся. — Так можно или нет? — спросил Шон. — Что? — Позавтракать перед телевизором. — Почему бы и нет, — Пожалуй плечами. — Здорово! Пошли, Кев! Однако Кевин не сдвинулся с места. — Когда мы едем на праздник Ренессанса? — Интересно, а нельзя это вообще избежать? — Думаю, в полдень. — Ни за что, — возопил Кев, — мы все пропустим. — Кевин, там до одиннадцати ничего не начнется. — А закончить все в семь, — произнес Шон, и поскольку только-только начал разбираться во времени, гордо добавил — пополудни. — Точно пополудни, — сказал Кевин, сурово глянув на брата. Потом перевел взгляд на меня и спросил, — обещаешь? — В полдень? — Нет, ничего не могу обещать. Задумчиво протянул я. Кев подавился смешком, и оба завопили дуэтом. Пап! За неделю парни, по крайней мере, научились понимать, когда я шучу. Первые дни они то и дело бросали на меня тревожные взгляды. Сказать, что они забыли о моем чувстве юмора, значит не сказать ничего. Они вообще забыли, что я собой представляю. Это служило печальным напоминанием о том, что пяти месяцев вполне хватило, чтобы стать для своих сыновей чужим человеком. Когда дети ушли, я нашел кадры, которые наметил убрать еще прошлым вечером. Выключив звук и откинувшись на спинку кресла, я начал просматривать различные варианты и в конце концов решил вырезать занимавшие 38 секунд кадры со смуглым человеком избавившись от него, я обрету свободу. Итак, последний взгляд. Смуглый человек, один из братьев невесты. Церемония окончилась, и он стоит, держа в вытянутой руке автомат Калашникова. С безумной улыбкой на физиономии он в экстазе выпускает в небо несколько коротких очередей. Вообще-то мне эта сцена нравится. Пальба, по иронии судьбы, Служит выражением восторга в стране, где звуки войны никогда не умолкают. В ту секунду, когда камера показывает крупным планом его радостное лицо, картинка скачет вверх. Камера дернулась от взрыва первой сброшенной СФ-16 бомбы. Молодой человек мгновенно перестает улыбаться, а его нижняя челюсть буквально отваливается от изумления. Он с удивлением смотрит на свое оружие. Словно оно виновато в том, что произошло. Юноша все еще пытается разобраться в случившемся, когда взрывается вторая бомба. Взрыв происходит настолько близко от камеры, что весь экран заполняется пылью и летящими обломками. Виден лишь силуэт. Смуглый парень взлетает, его тело нелепо вращается в воздухе, затем он падает на скалу, Его глаза стекленели а из уха струится кровь. Теперь камеры смотрит на меня. Я весь покрытый пылью. Стою у выступа скалы и что-то говорю в микрофон. После этого мы видим группу воющих женщин. Они показывают на небо. На экране снова я. Меня сменяет невеста, неотрывающая взгляда от лица смертельно раненого жениха. Я отмотал всю сцену назад и проверил счетчик кадров. Отрывок бесспорно хорош, но все же находится на периферии действия. Сейчас я нажму несколько клавиш, и он исчезнет. Просмотрев вчерашнюю правку и вырезав несколько секунд, я прогнал весь материал с самого начала. Но прогон пришлось остановить, когда на экране снова промикнул смуглый брат невесты. Каким-то непостижимым образом я ухитрился его прозевать. Удалив эти кадры, я прокрутил материал до конца, проверяя, все ли смонтировано без сбоев. Я каменел, когда в кабинет снова ворвались детки, в десятый раз решив напомнить папе, что пора ехать. — Время отъезда прошло, — объявил Кеф. — Почти половина первого. Поехали! — Итак, в путь! — произнес Кеф театрально напыщенным тоном. Я догадался, что таким образом, видимо, изъясняются рыцари. Да, твои верные слуги, Кевин и Шон, умоляют тебя об этом. Я вдруг почувствовал, что начинаю увлекаться игрой этой пары, светловолосого лорда Кевина и в зеркальном отражении сэра Шона. Они тянули меня за рукава, переминаясь ноги на ногу, с таким видом, словно очень хотели писать. — Позвольте мне только. — Ну, пожалуйста. — Окей, — вздохнул я, потянувшись к мыши. — Кто это? — показал на монитор Шон. Я бросил взгляд на экран и увидел запрокинутое лицо жениха. Глаза у бедняки вылезли из орбит, а все лица было залито кровью. — Просто один парень, — ответил я. — Что это с ним? — спросил Кевин, когда искалеченный умирающий жених исчез с экрана. — Да... Хорошо, что мальчики не увидели, что у парня оторвало обе ноги, лишь искажённое уросом лицо. Я закрыл файл, извлёк дискету и пояснил. Он очень испугался. — Почему? — Потому что был на войне, его там ранили, а это... это страшно. — Я хочу ещё раз посмотреть, — заявил Шон. — Нет, почему? — Потому что нам пора ехать, — сказал я, вставая из-за стола. Шон кинулся к дверям? А Кевин остался. — Этот человек умрет? — спросил он, глядя на меня своими большими голубыми глазами. — Да. Немного поколебавшись, ответил я, положил руку ему на плечо и попытался повернуть к двери. Однако Кевин продолжал стоять на месте. — Пап, да, ты был там с этим человеком, да, и ты не смог ему помочь? — Нет, — похолодел я. Ему ж никто не мог помочь. Это была сущая правда. Парень умер через три минуты. Но вопрос Кевина почему-то меня смутил. Да, жениха ничто не могло спасти, но другим-то я мог помочь. Однако мы не прекращали съемку. Кевин кивнул, немного помолчал и продолжил. — Пап, слушаю, мне кажется, что этот человек не хотел бы, чтобы ты его снимал. Я присел на корточки, чтобы мои глаза оказались на уровне глаз моего сына. Когда ты показываешь ужасные вещи, например, войну, люди во всем мире, увидев, насколько это страшная вещь, могут ее остановить, я думаю, что этот человек... Где вы, парни, застряли? Ворвался в кабинет Шон и, бросив на нас нетерпеливый взгляд, побежал к дверям, крикнув на бегу. — Пошли! — Да, сказал Кев, двинувшись за братом, вперед. Я был благодарен Шону за то, что он прервал беседу, поскольку сомневался в убедительности своей аргументации. Однако каков материал? Бьющий прямо в цель. Откровенный репортаж и как удачно использован момент. По возвращении в Кандагар группа взбунтовалась и лишь благодаря моим усилиям, Съемки все же успешно завершились. Ну и меня эти события сильно зацепили. Иногда я чувствую себя так, словно в чем-то виноват. Видимо, дело в том, что мне приходится зарабатывать свой хлеб на страданиях и смертях. Да о чем здесь, черт побери, толковать? Я даже иногда получаю за это награды. «Папа!» — орали из прихожей, когда я клал дискету в пластиковый футляр. «Пошли!» — Слезы — это хорошо, — любил говорить мой первый продюсер Джерри Тумоло. Слезы — хорошо, но кровь гораздо лучше. Немного крови и все внимание публики принадлежит тебе.